Мартина прохаживалась по перрону главного вокзала Берлина в ожидании поезда. На душе скребли кошки. Перед глазами стояло лицо старой больной Магды Пфефер, у которой она, окривляясь, вытянула важную для Макса информацию. Она где-то читала, что для получения важных сведений сыщики идут и не на такое, но это сыщики Она всего лишь пробует писать детективные истории. Теперь ей стало понятно, что писать о преступлениях и самому возиться в хитросплетениях человеческой судьбы совершенно разные вещи. Пусть Макс сам делает это. Она готова помогать ему что-то документировать, куда-то для него звонить, даже следить за кем-то, но только не эти спектакли, один из которых ей только что пришлось разыграть. Междугородный экспресс появился неожиданно. Пассажиры шустро распределились вдоль состава. Мартина вошла в первый попавшийся вагон второго класса, собственно такой же уютный, как и его собрат первого класса. Отыскала свободное место у окна и откинулась на спинку сиденья, дождавшись, когда поезд тронулся, набрала Макса. "Хай, Мартина, почему так долго не звонила?" По моим расчётам, ты уже в обратном поезде. Угадал. Просто не было настроения. А что? Не получилось? Как раз наоборот. Всё получилось. Только какой ценой. Она коротко рассказала о том, что видела. Это всё эмоции, моя писательница. Не я придумал преступление, а раскрывать их нужно. Лучше доложи факты. Тогда слушай. Она признала что на фото её дочь. Её зовут Эрика Пфеффер. Она дочь умершего племянника Магды Пфеффер. Более 10 лет назад Эрика сбежала от Магды. За это время Магда дважды получала от неё письма: один раз из колонии, где она сидела за наркотики, и второй раз совсем недавно из Гамбурга, когда Эрика уже освободилась. Она что-нибудь рассказала об истории удочерения? Только ли что, что племянник умер, и ей пришлось взять девочку, так как у неё больше никого не было. Больше ничего нет? Ну и хорошо. Значит, она просто не знает, а я могу это узнать. Не сейчас, Мартина. Что ещё? Пожалуй, всё, что я рассказал, самое важное. Согласен. Мне достаточно этой информации. Всё совпадает с ранее полученными сведениями. Позвони мне завтра. Счастливого пути. На следующий день Макс с раннего утра находился в офисе, пил кофе, курил и ломал голову над следующим ходом. Теперь он знал о преступнице всё, включая её имя. Достаточно одного звонка, и полицейский маховик завертится. А что же с расписками? Мартина доложила, что Эрика Бфефер сидела за наркотиками. Когда Эрика звонила Бригитте Гамерсбах, та решила, что говорит сумасшедшая. Сам убитый банкир опасался её. Нет, скорее всего, он ничего ей не рассказывал о бриллианте, тем более о каких-то расписках. Зачем же она взяла портмоне? А кто может объяснить действия наркоманки? схватила автоматически, надеялась найти там пару марок на очередную дозу. Вполне возможно, ведь она совсем недавно освободилась и в деньгах не купалась. А потом, зачем ей портмоне? Совершенно ни к чему. Лишняя улика, как и парик, который она выбросила почти сразу. Макс сел на диван и взъерошил волосы. Он снова представил весь маршрут преступницы, начиная с того момента, когда она села в машину напротив парикмахерского салона Штайнштрассе, потом направо по Бергштрассе, потом налево на Беркинштрассе до светофора. Стоп. Здесь она покидает Volkswagen и на глазах у фрау Синц с большим пластиковым пакетом бежит немного вперёд и направо. Что там было справа ещё до входа в подземку? Какое-то здание. Если это так, то только там. Он набросил куртку, захлопнул офис и быстрым шагом пошёл к парковке. Макс поставил Renault там же, где обнаружил угнанный Volkswagen, вышел из машины и начал осматривать землю возле кустов. Прошёл в сторону недалеко растущих деревьев. Пусто. Всё правильно. Он бы тоже здесь ничего не выбросил. Вперёд и направо в сторону подземки. Точно, есть здание, низкое и длинное, из кирпича. Редкое явление для этого региона Германии. Наверное, очень старое. Вот они, приямки, и ни один. Всё правильно. Как же без них в таком старом здании? Наверняка есть подвальное помещение, которое требует света. Сколько их? Аж целых 3. Он подошёл к первому. Приямок был закрыт довольно редкой решёткой. Сюда при желании можно и толстый роман протолкнуть. Он присел на корточки, на скидку ничего. Пошёл к следующему, пожалуй, тоже пусто. У третьего он сидел дольше, чем у двух первых. Пристально всматриваясь в грязное дно приямка, глаз не обнаружил ничего заслуживающего внимания. Снова вернулся ко второму, затаив дыхание, Макс сантиметр за сантиметром сканировал дно приямка. Пожалуй, пусто. Сейчас он ещё раз вернётся к первому, и если снова ничего, что ж такие подарки жизнь подбрасывает не каждый день. Он ещё раз бегло осмотрел дно приямка, над которым сидел на корточках. Там, в правом углу. Пожалуй, это просто кленовый лист бурого цвета, и не один. А что под ними? Хорошо бы взглянуть поближе. Макс рванул вверх решётку, она легко поддалась. Он спрыгнул в яму и нагнулся над кучкой листьев. В нос ударил прелый запах. Брезгливым движением сгреб листья в сторону. Вот оно! Сыщик выбрался из ямы, вернул на место решетку и зашагал к машине. Его распирало от желания прямо сейчас открыть портмоне, но он решил это сделать в офисе. Бросив находку на заднее сиденье, завел машину и взял курс на Шиллер-штрассе. Макс смочил водой бумажную салфетку и аккуратно протер портмоне. взял ещё одну и вытер насухо. Он бережно взял портмоне в руки. Сторонний наблюдатель мог бы решить, что в руках сыщика археологический артефакт, и открыл замок молнию. Там было пусто. Если здесь были деньги, то так и должно быть. Есть ещё отделение. Дорожащими руками он открыл его. Увидев какие-то бумажки, вытряхнул всё на диван. Макс сидел за письменным столом с растерянным видом. Этого не может быть. Его величество случай уже приподнёс ему несколько подарков, и вот ещё один. Это был его джекпот как награда за многие перечёркнутые комбинации чисел. Он вспомнил эти комбинации, которые непрерывно выстраивал в голове, вспомнил бесчисленные звонки и опросы свидетелей, вспомнил бессонные ночи. И вот так всё просто. Было ли так необходимо всё то, что ему пришлось проделать до этого? Видимо, да. Перед сыщиком лежала жиденькая стопочка бумажных листков, которые он тщательно расправил, и скрепил между собой. Из этих бумажек следовало, что следующим шагом будет серьезный визит к Ахмеду. Но это потом. А сейчас он встал и подошел к сейфу, который еще ни разу не открывал за время существования сыскного агентства Макса Вундерлиха. Спрятав листочки в сейф, вернулся к столу и вытряхнул на него остатки того, что было в коричневом портмоне. какие-то старые чеки, квитанции, несколько визиток Рольфа Гамерсбаха. Макс открыл ящик стола и сгрёб туда на всякий случай уже никому не нужные бумажки. Потом он разыскал за ширмой небольшой пластиковый пакет, снова подошёл к столу и, открыв другой ящик, достал оттуда соломенный парик. Присоединив к нему пустое коричневое портмоне, сунул всё это в пакет. сняв трубку, набрал номер. Ему ответили: "Полиция и президиум, дежурный инспектор Бот". "Частный детектив Макс Вундерлих. Скажите, пожалуйста, инспектор, кто занимается делом об убийстве банкира Рульфа Гаммерсбаха?" "Инспектор Грим. Хотите, чтобы я вас с ним соединил? Было бы очень любезно с вашей стороны". Макс ждал, пока в трубке что-то клацало и пикало. На душе у него было спокойно, как никогда. Инспектор Грим слушает. Меня зовут Макс Вундерлих. Я частный детектив. Хотел бы сообщить некоторые факты по делу об убийстве банкира Рольфа Гаммерсбаха. Можете приехать прямо сейчас? Извините, инспектор, давайте договоримся на завтрашнее утро. Он почувствовал внезапно, что сейчас у него нет ни сил, ни желания куда-то ехать. И что-то рассказывать. Напряжение последних дней давало о себе знать. Инспектор заговорил, и чувствовалось, что он несколько расстроен. Хорошо, господин Вундерлих, давайте завтра в 9. Вас устроит? Договорились, господин инспектор. Буду обязательно.